Ключа под ковриком не оказалось. С некоторой опаской и я оттолкнула дверь и вошла в темную прихожую, нащупала выключатель, свет вспыхнул, и я, повертев головой на вешалке, обнаружила куртку Берсеньева. Сердце ухнуло вниз. Неужто он меня сегодня выследил? но надо же, только этого не хватало. В квартире тишина, свет нигде не горел. Я осторожно вошла в свою комнату. Раздался щелчок. Вспыхнул свет настольной лампы. Берсеньев лежал на диване, сонно щурясь. «Привет», — весело сказал. «Чего притащился?» — маскируя беспокойство, проворчала я. «Так ведь суббота сегодня». «Ага. А вчера была пятница». Он сел, потянулся и сладко зевнул. Точно, но прошла впустую, без милых моему сердцу посиделок. Вот я и подумала, чего бы не напиться сегодня. Не хочу я напиваться, голова болит. Не хочешь, не надо. Слушай, а тебе Димка случайно в любви не признался? Звоню ему. Он сказал, что запил, просил временно его не беспокоить. А от твоих прекрасных черт у него изжога. Чего ж не запить-то? Здоровье есть. Так признался или нет? Я не из любопытства спрашиваю. Хотелось бы знать, распалась наша чудная компания или еще глаза друг другу по мозолям. Отвали, а? Попросила задушевно. Берсеньев кивнул. Значит, он не нашел понимания. Жаль парня. Кстати, я торт купил. В ресторан идти лень. «Но если вдруг надумаешь, только скажи». Мы прошли в кухню. Берсеньев встал заваривать чай, а я за ним из-под тишка наблюдала. Не похоже, что он меня застукал. Физиономии ничего подлого. Ухмыляется насмешливо, но... Это он так всегда ухмыляется. Отсутствующее выражение из глаз исчезло. Съездил, успокоился. «Интересно, как часто он к ней наведывается?» «Стоп!» Я себе слово дала. Берсинев поставил передо мной чашку и поцеловал меня в лоб. «Чего-то я по тебе соскучился», — засмеялся весело. А мне захотелось сказать. «Этот тип тебе в подметке не годится». Но вместо этого обхватила его руками за талию и уткнулась носом куда-то в живот. Он провел ладонью по моим волосам и спросил, «Эй, в чем дело?» «Димка достал или опять Стаса встретила?» «В комплексе», — вздохнула я. Отлепилась от него и стала пить чай. Димка попьет немного и назад прибежит, а Стас... Тут прогноз, извини, неутешительный. Он сам себя на ремни кромсать будет, но вида не подаст, что ему без тебя живется хреново. Хреново мне, а ему вроде нормально. — Чего ты сунулся с дурацкими разговорами? — проворчала я в досаде, окончательно успокаиваясь. — Нет, ничего он не знает. — Хорошо, сменим тему. Как там твой бомж? — Похоронили. — Да. — И твой интерес вместе с ним? — Интерес остался. Слушай, мне поработать надо. Сестрица сильно гневается на мою хроническую лень. — Ясно. — засмеялся Берсеньев. — Что ж, пойду искать красотку позговорчивей. Ну, не пропадать же субботе Я проводила его до входной двери, и только когда он, наконец, удалился, смогла перевести дух. Вернулась в комнату и включила ноутбук. Интересовала меня секта, о которой рассказывала тетка Дениса Кочеткова. Материалов в интернете нашлось предостаточно. Одиннадцать лет назад об этом случае трубили все центральные газеты. я обнаружила ряд статей, подписанных фамилией Ушаков. Журналистское расследование, которое он провел, заслуживало уважения. Прежде всего, Ушаков подробно изложил биографию основателя секты, отца Гавриила. В миру Бибикова Ростислава Юрьевича. Биография, кстати, весьма обыкновенная, до определенного момента, конечно. Бибиков родился в рабочей семье. отнюдь нерелигиозный. Учился в школе, потом в профтехучилище, отслужил в армии. Затем поступил в политехнический институт, окончил его с красным дипломом и несколько лет проработал инженером на заводе. В начале 90-х дела на производстве шли из рук вон плохо. Бибиков попал под сокращение, год болтался без работы, перебиваясь случайными заработками, ремонтировал машины, чинил бытовую технику, даже торговал на рынке обоями. К тому моменту он уже женился, стал отцом. Жена работала в школе, преподавала историю. Денег не хватало, но они худо-бедно справлялись. Работу по специальности Бибиков в конце концов нашел, а примерно через год к нему явился архангел Гавриил и передал благую весть. Отныне, На сына Божьего Ростислава возложена миссия глаголом «жечь сердца людей», наставляя их на путь истинной веры, после чего Бибиков принял имя Гавриил в честь Божьего посланника и приступил к выполнению обязанностей. На собственные деньги издал несколько книг, в которых весьма подробно изложил свою беседу с Гавриилом и предложил руководство по спасению. У него нашлись сторонники. Книги дважды переиздавали, и расходились они весьма неплохо. Вскоре для встреч и совместных молитв Гавриил начал регулярно арендовать зал в одной из спортшкол. Собрания становились все многолюднее. К концу третьего года успешной миссионерской деятельности Гаврилов вновь посещает Архангел, после чего им было принято решение организовать общину. Бибиков продаёт квартиру. И вместе с женой, детьми и ближайшими сторонниками в количестве пяти человек отправляется в сельскую местность. Покупают два дома в деревне, где уже давно никто не живет. Вскоре к ним присоединяются еще две семьи, а через год община насчитывает уже 17 человек. Вопреки заверениям тетки Дениса, члены общины людей отнюдь не чуждались — Дважды за время существования поселения у них были журналисты, которые находились в деревне в общей сложности неделю и могли наблюдать за жизнью отшельников, так сказать, изнутри. Сенсации из этого не вышло. Одним из журналистов как раз и был Ушаков. Он подробно описал быты нравы, царящие в общине, которые заслуживали безусловного уважения. Журналист признавал, что подобное гостеприимство было, скорее всего, связано с недовольством родственников, членов паствы Гавриила, которые обвиняли последнего в зомбировании, присвоении чужой собственности и прочих преступлениях. Ушаков смог убедиться, насильно здесь никого не держит все решения вообще не принимаются сообща, Гавриил – духовный лидер, на руководство в мирских делах не претендующий. автор статьи писал о нем с большой симпатией, доброжелательный, умный, избегающий споров и конфликтов, любящий отец одним словом. Авторитет его был велик, но это не мешало ему выполнять любую работу. Распорядок дня был примерно такой. Ранний подъем, общая молитва, уход за скотиной и сельхозработы, что надлежит сделать и кто чем будет заниматься, решали все вместе». перед обедом вновь молитва, свободное время, которое каждый использовал, как хотел, работа по дому, вечерняя молитва и общий сбор в доме Гавриила. В это время он обычно читал свои проповеди или просто беседовал с паствой, особое внимание уделяя детям. В телевизоре они не нуждались. Об интернете в тех местах тогда еще не слышали. В общем, жили люди, как считали нужным, никому не мешали, и очень рассчитывали, что и их оставят в покое. Основными сельскохозяйственными продуктами община обеспечивала себя сама. Но примерно раз в месяц в летнее время Гавриил один или с кем-то из паствы приезжал в ближайший сельский магазин, охотно беседовал со всеми, кто этого желал, закупал не только спички, соль и сахар, но также сладости детям, что в статье было отмечено особо. Если взрослые придерживались некоего аскетизма в пище, на детей это не распространялось. Вообще не было много книг, в основном духовных. Отечественная классика, по выбору Гавриила, и целая библиотека для детей. В сентября из-за бездорожья. Община жила обособленно от мира. В середине августа запасалась мукой на всю зиму и прочими необходимыми товарами. Покупали у местного пасечника по 40 литров меда. Вообще не был свой врач, и медикаменты тоже имелись, хотя их использование сводили к минимуму. Картина идиллическая. А потом случилась трагедия. Чувствовалось, автор статьи мучился вопросом, почему она произошла. Почему люди, не производящие впечатления религиозных фанатиков, вдруг решили свести счеты с жизнью все вместе в один день? Ответа на этот вопрос он так и не нашел. вместо этого подробно изложил все имеющиеся факты о жизни общины в последние месяцы ее существования. В июле тот самый врач, о котором уже упоминалось по фамилии Туманов, отправился вместе с женой в Москву, где продал свою двухкомнатную квартиру. В начале августа они возвращаются в общину. 14 августа бабушка увозит гостившего у родителей Дениса Кочеткова. Примерно 23 августа в общине оказываются заплутавшие грибники, дачники из деревни, находящиеся в 10 километрах от поселения, и их приняли гостеприимно, напоили чаем и вывели на дорогу. Впоследствии с ними беседовал следователь. Ничего необычного они в свой визит не заметили. Гавриил с ними разговаривал, был по обыкновению отечески ласков. В конце августа, Начались проливные дожди, проселочную дорогу размыло, и с того момента ни самого Гавриила, ни кого-либо из его паствы живыми уже не видели. В один из ноябрьских дней соседи заметили столб дыма, а вскоре охотники забрели в поселение и обнаружили сожженную дотла церковь. Церковь строили два года собственными силами. Со стороны людей, не привлекая, сам Гавриил создал фотолетопись ее строительства фотографии висели в его доме закладка фундамента бревенчатый сруб первая служба в уже готовой церкви фотографии ушаков использовал для своей статьи деревянная церквушка крыша и куполок луковичный крытый железом возле церкви сам гаври с детьми все довольно улыбаются в объектив на окнах решетки что меня удивило. позже выяснилось, что в церкви была икона семнадца века, подаренная Гавриилу одним из его почитателей должно быть тот опасался, что лихие люди на икону позарятся. приехавшие по вызову следователи обнаружили на попелище 17 трупов. опознать их без специальной экспертизы было невозможно.пертизу провели и убедились община в полном составе. Пожарные, тщательно обследовавшие пепелищи, пришли к выводу, стены церкви были облиты бензином, и пожар начался с внешней, а не с внутренней стороны. Ушаков объяснял это так, видимо, приняв решение покинуть грешный мир, паства Гавриила отрезала себе путь к отступлению. Оттого и облили стены бензином, вошли в храм и начали молитву. сам Гавриил или кто-то еще бросил спичку и присоединился к остальным. Логично предположить, что дверь заполыхала первой. Вероятно, ее даже заколотили изнутри, чтобы уж точно не поддаться искушению и не сбежать. Опровергнуть эту догадку или подтвердить нельзя. И дверь, и дверной проем сгорели полностью, а вот молоток на пепелище действительно нашли. Я читала статью и пыталась представить, как все это происходило. Волосы в буквальном смысле вставали дыбом, и тошнота наворачивалась. Люди молятся, вокруг бушует пламя, едкий дым, а рядом трое детей. Заложники веры своих родителей. Это ж кем надо быть? Может, их чокнутым отцам хватило ума избавить их от страданий? И внесли в церковь уже бесчувственными. Этим же вопросом задавался Ушаков. Труп старшей из девочек находился ближе всего к двери. У нее единственной из всех обнаружена рана на затылке. Голова была пробита. Она пыталась вырваться, упала и разбила голову. Или на нее рухнула горящая балка. Был еще вариант, пострашней. Она не желала покорно умирать, внося смятение и лишая спектакль величия, и кто-то из взрослых попросту убил ослушницу. Остальные тела находились возле алтаря. Перед смертью люди держались близко друг к другу, несколько человек лежали обнявшись. Младшую девочку мать закрывала своим телом. Это что ж с людьми-то делается? В ужасе думала я. Что за винтик вдруг отказал в мозгах, чтобы они решились на такое? И пожарные, и следователи, работавшие на месте, испытали шок. Неудивительно. После таких картин, Веры в светлое будущее человечества уже не остается. Соседний с церковью дом тоже сгорел полностью. Видимо, огонь перекинулся и на него. Каждая семья проживала в отдельном доме, в сгоревшем супруги Тумановой. В остальных царил образцовый порядок. В доме Гавриила в шкафу небольшая сумма денег и рукопись неопубликованной книги, шестой по счету. Ознакомившись с ней, следователи узнали об очередном визите архангела. Ушаков приводил выдержки из этой книги: мрачные картины конца света. Судя по всему, его решили не дожидаться. Ужас от того, что их ожидало впереди, перевешивал страдания, на которые они обрекали себя добровольно. Книга Гавриила стала весомым аргументом в пользу версии о самосожжении. Хотя были и другие квартира в москве даже если это типовая двушка стоит немало супруги тумановы деньги получили и скорее всего передали их в общину но кроме нескольких тысяч ни в доме гавриила нигде либо еще денег не обнаружили в общине был казначей не гавриил как можно было бы предположить а некто пётр лукашов это кстати Сам основатель секты особо подчеркивал в своей беседе с журналистами, чтобы отвести от себя обвинения в корысти и подчеркнуть, что община живет по демократическим принципам, и власть здесь не сосредоточена в одних руках. Сколько тут лукавства, а сколько правды, уже не выяснишь. В доме казначей перерыли все сверху донизу, но денег не нашли. То, что их успели потратить за три с небольшим месяцем, маловероятно, Практически все, кто жил в общине, продали свои квартиры. Деньги ушли на покупку домов и прочие нужды, на строительство церкви, продукты, наконец. Ведь шесть лет, что существовала община, никаких доходов она не имела. Денежные вопросы не возник бы, не продай Тумановой свою квартиру. Родственникам они деньги точно не оставляли. Банковского счета у них не было. Допустим, кто-то знал. и о продаже квартиры, и о крупной сумме, появившейся в общине. Кто? Родственники Тумановых? Предположим, кто-то просто решил, что деньги тут водятся. Влезли бы в дом, под покровом ночи и деньги забрали, пригрозив хозяевам. Это куда проще, чем отправить на костер 17 человек. И все-таки бесследно исчезнувшие деньги долго не давали покоя следователям, Хотя и на присутствие посторонних в момент трагедии ничто не указывало. Проехать туда можно лишь на джипе. Да и то с цепями на колесах. Именно так добирались следователи. Но машины оставляют следы, а их не было. Однако трупы обнаружили только на третий день. А за это время дважды шел дождь со снегом. Колею, оставленную джипом, конечно, не скроешь, а вот следы человека запросто. Читая статьи, я все больше убеждалась, следователи до последнего не исключали возможности массового убийства, а вовсе не самоубийства. Может, потому, что, как и я, отказывались верить, что люди сами обрекли себя на страшную смерть. Но какие-либо доказательства своей версии так и не смогли обнаружить. В доме Гавриила нашли множество отпечатков пальцев. В данной ситуации вещь абсолютно бесполезная. Тем более, что в общине периодически появлялись чужаки. В общем, загадка гибели людей так загадкой и осталась. Тон статей Ушакова, по крайней мере, написанных до трагедии, был вполне доброжелательным, но и позднее он старался не поддаваться эмоциям, скрупулезно излагал факты и воздерживался от оценок, чего нельзя было сказать о его коллегах. публикаций было множество, и в них часто мелькали определения, мракобесы, религиозные фанатики и прочее в том же духе. Скорее всего, именно эти статьи формировали общественное мнение, и очень может быть, что следователи вольно или невольно стали его заложниками. В статьях Ушаков подробно остановился на биографии каждого члена общины, сопроводив свой рассказ фотографиями. Я долго вглядывалась в лица, на фанатиков никто не похож. Однако это, конечно, ничего не значит. Просмотрела книги Гавриила. Суть его учения сводилась к следующему. В преддверии близкого конца света нам надлежит вернуться к истокам, то есть к общинам раннего христианства, живущим своим трудом, в простоте и бедности. Люди должны быть заняты спасением своей души, а не погоней за материальными благами. В какой-то момент мне вдруг показалось, что все это я читала совсем недавно. И дело было не в самой идее, она вовсе не нова. Относилось это скорее к стилю изложения, к тому, как были сформулированы основные принципы учения. Желая проверить свои догадки, я открыла сайт братства знающих». И уже через 20 минут в замешательстве качала головой. Тот, кто создавал сайт братства беспардонно использовал книги Гавриила. хотя тот ни разу не упоминался. Говоря попросту, учение было старым, а название новым. Потратив еще полчаса, я пришла к выводу, что тексты идентичны. Конечно, они не были дословными, но сути это не меняло. Я отправилась в кухню пить чай, требовалось как-то осмыслить недавнее открытие С одной стороны, чего ж велосипед изобретать, все авторитарные секты похожи как близнецы-братья. Очередной дядя получает знак свыше и становится посланником Господа на земле. Иные не мелочатся и сами становятся мессией. Но если все не так просто, и на самом деле между Белой Церковью Гавриила и братством знающих есть некая связь. Проще всего предположить, братство создал кто-то из последователей Гавриила, а имя его не употребляет сознательно из-за акта самосожжения, который является очень плохой рекламой. Но если все члены общины погибли, в общине было всего 17 человек, включая детей, а последователей у Гавриила куда больше, нашлись среди них те, кто поднял упавшее знамя. Очень захотелось встретиться с отцом Константином, но сделать это в виду позднего времени не представлялось возможным, придется ждать утра.